Время разбрасывать камни. Утренний вызов к боссу Машу не удивил и не взволновал. Разобрать, рассортировать почту, составить список приглашений, отправить письма, записать в очередь желающих попасть на прием. Рутина. Все как всегда. Американская система организации работы офиса очень технологична и неимоверно скучна. Если бы нерегулярные вбросы адреналина при копировании корреспонденции Гувера, составлении список его партнеров с последующим шифрованием собранной информации и отправлением шифровок Канкрину, Маша уже давно бы сбежала или умерла от скуки. Одним словом, рабочий день начинался как обычно. Мистер Гувер с порога начала доклад Маша. «Сегодня к вам записано больше десяти посетителей». И только потом заметила человека, сидящего спиной к ней и лицом к хозяину кабинета. Утонув в удобном мягком кресле, так что видна была только холеная кисть руки с тонкими пальцами, гость нервно барабанил по подлокотнику. «Марий!» Гувер был радушен и слегка смущен. «Отложите текущие дела!» «У нас появились внеплановые хлопоты. Я пообещал нашему гостю сопровождать его в небольшой деловой поездке на мою родину, но вынужден еще задержаться в Лондоне. А мистер Фальк, к сожалению, не владеет английским в достаточной мере для свободного общения. Вот я и решил предложить вам небольшую командировку. Вы ведь еще не были в Америке, не так ли?» «Да, конечно, мистер Гувер, но я, в свою очередь, вообще не говорю по-немецки». «Не беспокойтесь, Мария Александровна», – произнес гость на чистом русском, но так скрипуче, что заставил Машу вздрогнуть. «Думаю, что мы сможем с вами общаться без переводчика». «Ваше Величество, позвольте объяснить. Дело в том, что вы просто не понимаете, как работает финансовая система». Мягко, учтиво, но чрезвычайно настойчиво ворковал Николай Кутлер. Вы предлагаете необеспеченную эмиссию, которая обрушит с таким тчанием выстраиваемый курс рубля. Да нет, Николай Николаевич. В упор, глядя на чиновника и отражаясь в его очках двумя призрачными силуэтами, парировал император. Вы очень вольно трактуете термин «денежное обеспечение», признавая таковым, Только золото. Этот драгоценный металл хорош тем, что универсален и признается всеми странами. Но это только один из немногих товаров. Идеализируя его, мы просто убиваем экономику России. Император сделал паузу, набивая трубку и из-под лобья поглядывая на соавторов денежной реформы Витте, Кутлера и Малишевского. С этими профессионалами высшей пробы он решил побеседовать лично, чтобы определить, возможно ли использовать их знания в мирных целях. Диалог пока не получался. И директор кредитной канцелярии математик Малишевский, и директор департамента окладных сборов Министерства финансов Кутлер ушли в глухую оборону. Финансисты разговаривали с монархом учтиво, но было видно невооруженным глазом. Они воспринимают его как капризного дилетанта, вознамерившегося поиграть во взрослые игрушки с целью сломать возвращенное ими дерево процветания Российской империи. Царь для этих финансовых технократов явно не был авторитетом, а Кейнс еще не написал свой трактат о деньгах ставший для Сталина последней каплей в принятии трудного решения, похоронившего советский золотой червонец как фактор, сдерживающий рост экономики СССР. С другой стороны стола за эпической битвой монарха с финансистами наблюдали Столыпин и Балакшин, приглашенные на встречу в официальном статусе председателя правительства и его товарища, заместителя но предпочитающие не вставлять свои пять копеек, потому что обсуждаемая тема явно выходила за рамки их компетенции. Между финансистами и министрами расположился бабушкин сундук, внесенный накануне встречи конвойными казаками и выполняющий роль ружья на стене. Сразу удовлетворить любопытство присутствующие не успели, а после оглашения темы было не до аксессуаров. «Николай Николаевич, император тщательно скопировал покровительственно-учительский тон Кутлера. Вы просто заставляете меня цитировать Пушкина, который восхищался своим дядей, понимающим, чем государство богатеет и почему не надо золото ему, когда простой продукт имеет». «Вы хотите сказать, Ваше Величество, что в начале XX века применимы идеи Адама Смита?» Буквально фыркнул Малишевский. — Количество денег в обороте точно рассчитано и сбалансировано. — Чем сбалансировано, Болеслав Фомич? Император всеми силами старался не кипятиться. — Золотым запасом? И вы считаете этого достаточно для процветания страны? — Таким образом мы создали комфортные условия для инвесторов, — пожал плечами Малишевский. — Только для иностранных инвесторов возразил император. «Сначала взяли у них в долг золото, заплатили им кредитные проценты, а потом получили часть этих денег в качестве инвестиций». «Прекрасный результат! Но я сейчас хотел бы заострить вопрос на другом. Ваша сбалансированная денежная масса на самом деле таковой не является». Утверждение монарха финансистов озадачило. «Простите, Ваше Величество!» С нажимом произнес профессионально уязвленный Малишевский. Но я хотел бы получить пояснение. Извольте, Болеслав Фомич, охотно согласился император. Правда, нам для этого придется отвлечься от ваших уютных формул и проследить процесс попадания денег на рынок. Вы рассчитываете необходимое и достаточное количество финансов в обороте, просто сопоставляя их, С золотым запасом, что столь же примитивно, как и неэффективно. При последних словах Малишевский покраснел, как рак, и запыхтел, как паровоз. А что происходит потом, когда вы свои цифры посчитали, а казначейство напечатало деньги? Продолжил монарх, игнорируя возмущение чиновника. Потом казначейство кредитует Госбанк, а Госбанк кредитует население под 6% годовых. Государственный банк был основан в 1860 году для осуществления выкупных операций. Когда крепостное право было отменено, у крестьян не было денег для того, чтобы заплатить помещикам за землю, которую они покупали. Они должны были выкупить землю посредством суды в течение 49 лет, выплачивая 6% годовых. Автоматически ответил Кутлер. Прекрасно, кивнул император. Итак, представим для ровного счета, что объем разрешенных к денег – 100 миллионов рублей. Эмиссия бумажных денег ограничивалась жестким законом 1897 года, запрещавшим выпуск необеспеченных золотым содержанием денег на сумму свыше 300 миллионов рублей. Госбанк почти не использовал свое эмиссионное право, И в 1900 году покрытие банкнот с золотом достигало 170%. Как писал в воспоминаниях граф Владимир Каковцев, министр финансов, в 1904-1914 годах, к началу 1904 года запас золота в Государственном банке России составлял 900 миллионов рублей. А к концу 1913 года дошел до суммы свыше... Одного миллиарда 680 миллионов рублей. На долю золотой монеты на денежном рынке страны приходилось почти две трети денежной массы. Заостряю ваше внимание. Это все деньги, которые есть в государстве. Мы их имитировали и через Госбанк раздали. Спустя год должники обязаны вернуть это тело долга и еще 6 миллионов сверху в качестве процентов. А теперь вопрос. Откуда они возьмут эти 6 миллионов, если имитировано всего 100 Малишевский открыл рот, собираясь ответить, но так и застыл в немом положении. В его математических мозгах эта строгая финансовая задача была нерешаемой. А вы говорите сбалансировано. С усмешкой закончил император и с наслаждением раскурил трубку. Кутлер бросил быстрый взгляд на Малишевского, в глазах математика читалась «катастрофа», а в голове рушилась стройная и понятная финансовая модель. Побледневшее лицо свидетельствовало о приближении паники, на которую директор кредитной канцелярии был легок и охоч. Болеслава Фомича, больше ученого, чем чиновника, надо было спасать но должники могут рассчитаться не обязательно деньгами осторожно заметил кутлер векселя банковские билеты закладные предлагаете заменить государственную денежную эмиссию частно кредитным эрзацм усмехнулся император полноте николай николаевич не стоит лепить заплатки у негодного сюртука на самом видном месте легче пошить новый Вы вместе с Виттой не смогли обойти определенные экономические законы. Российские бумажные деньги не стали европейской валютой. За российский бумажный рубль можно купить золото. Но только один покупатель Государственный банк России готов приобретать российские бумажные деньги за золото. Финансовая система, созданная в Витте, усугубила диспропорцию между товарно-денежной экономикой России с одной стороны и кредитной с другой. Это привело к социальной напряженности, усугубленной сезонными колебаниями предложения зерна на внутреннем рынке. Большинство населения пострадало от усиления бедности. Положение надо исправлять. «Но как?» – вырвался невольный возглас у Малишевского. Тот же вопрос охотно бы задали Столыпин и Балакшин. «Вы сами предлагаете открыть эмиссию, но тогда через год должникам придется где-то изыскать кредитные миллионы на уплату процентов», — недоумевал Кутлер. «А кто вам сказал, что мы будем их давать в долг?» «А как тогда деньги попадут к населению?» «Мы будем выкупать у них готовую продукцию, казенный заказ». Контрактация. Но у нас во всей стране нет столько продукции. Предоплата под товарный вексель. Это опять тупик частной эмиссии. Совсем нет. Кризис, который мучает сейчас весь мир, это кризис перепроизводства. Он возникает не тогда, когда населению уже не нужен произведенный товар, а когда население готово купить, но у него нет на это денег. А производитель не может себе позволить отпустить продукцию в кредит, потому что ему тоже не хватает денег для расчетов со своими поставщиками и работниками. «И тогда государственный заказ является практически единственным способом разорвать порочный круг неплатежеспособности и спасением для всей экономики», – задумчиво произнес Малишевский. Его лицо возвращалось к своему нормальному цвету. «Да» подтвердил император. Выкуп продукции у производителя не создает принципиально невозвращаемый денежный долг. Но это не единственное его достоинство. Это еще и мощный инструмент в борьбе с инфляцией. Ведь когда у государства на руках имеется товар как естественное обеспечение денежной массы, Никто не мешает установить пониженную отпускную цену на него, одновременно изъяв из оборота какое-то количество денежных знаков. «Вот так вот просто?» – растерянно спросил Кутлер. «Нет, не так просто», – без тени улыбки произнес император. «Совсем не просто. Это всего лишь модель, главная идея которой состоит в том, что рыночная экономика не может саморегулироваться, и поэтому...» Вмешательство государства неизбежно. Говоря это, император еще раз многозначительным взглядом скользнул по глазам Столыпина. И сейчас в России сложилась ситуация, когда вмешательство государства критически важно. «Ваше Величество!» — осторожно вступил в разговор Малишевский. «Я не знаю, кто конкретно является вашим финансовым консультантом и не представляю, на чьи работы он опирается...» Но в ваших словах есть здравое зерно и своя, пока непонятная для меня логика. Меня интересует вопрос, зачем вам мы? Император усмехнулся. Действительно странно. Его консультанты и помощники, а также экономисты, на работы которых он мог сослаться, или вообще не родились, или еще ходили пешком под стол. Вот задача. Придется обходиться собственным авторитетом. Вы рассматриваете деньги как экономическую категорию. Классическая наука объявляет, что деньги — это мера стоимости, средство платежа или способ накопления сокровищ. Для меня же деньги — это прежде всего инструмент управления. Вот и вся логика. Однако, — парировал Кутлер, — про такую утилитарную функцию денег я пока не слышал. Странно, — пожал плечами монарх. Майер Амшельд, основатель династии Ротшильдов, еще в XVIII веке сказал, дайте мне контроль над деньгами государства, и меня не будет интересовать, кто в этом государстве пишет законы. Ну что ж, странно скривился Малишевский, если упомянуты Ротшильды, все становится понятнее. И все же, государь, чем мы, замшелые консерваторы, можем быть полезными в вашей революционной деятельности? При словах о революции и Столыпин, и Балакшин одновременно встрепенулись. Каждый из них по-своему уже столкнулся с этим явлением. «Мне послышалось, или вы действительно относите меня к карбонариям?» Губы императора тронула улыбка. «В сфере финансов однозначно!» — склонил голову Малишевский. От вас, Болислав Фомич, я жду количественную оценку риска неплатежей на внутреннем рынке. Причем показатели требуются динамические, а не статические. Идеально, если вы еще приложите описание переменных, влияющих на динамику. Эта оценка нам очень пригодится при авансовых платежах за еще не произведенный товар. Начните с зерна, потому что в этом году государственная интервенция на зерновой рынок будет беспрецедентной». Император повернулся к Кутлеру, судорожно протиравшему очки в ожидании своей участи. «А вас, Николай Николаевич, как человека, в руках которого сосредоточена наиболее полная информация об имущественном состоянии подданных, я попросил бы приступить к работе, которую не делал никто и никогда». Мне требуется максимально полная и подробная, систематизированная по отраслям, потребителям и регионам опись товаров, производимых в России. Отдельным и специальным списком прошу учесть все, что идет на экспорт. Думаю, что вам здорово помогут в данном вопросе ярмарочные инвентарные описи, но не абсолютизируйте их. Не все, что выставляется на ярмарках, произведено в России и не все, что произведено – является товаром. — Простите, Ваше Величество, но как будет называться эта деятельность, которой, вы справедливо заметили, еще никто не занимался, и какими силами ее проводить? — Для начала работы, думаю, будет достаточно выделенного комитета, который предлагаю назвать Госкомстат. — Как прикажете. Император с усмешкой посмотрел на чуть расслабившихся чиновников, и Столыпину показалось, что царь слегка ему. Подмигнул. Мы отвлеклись от первого вопроса, вызвавшего столь бурную дискуссию о необходимости дополнительной эмиссии. Малишевский перевернул свой блокнот на чистый лист. — О какой эмиссии идет речь, Ваше Величество? — Миллиард рублей. — Сколько? Выдохнули одновременно Кутлер и Малишевский, а столыпины Балакшин затаили дыхание. — Это для начала! Успокоил их монарх. Большая часть транша пойдет на контрактацию урожая этого года, который я намерен закупить в казну без остатка. «Инфляция!» — непослушными губами прошептал Малишевский. «Это неминуемая катастрофическая инфляция. Вы полностью разрушите финансовую систему. Последствия будут непредсказуемы». Мы только что говорили с вами про обеспечение денег, и вы были несколько удивлены простым очевидным решением совсем неочевидной для вас проблемы. И вот опять вздохнул император. Хорошо, давайте разбираться дальше. Столыпин понял, все, что сейчас говорит император, не для финансистов, а для него и Балакшина. Они, не отрываясь, смотрели на монарха, с трудом переваривая цифры, пока не укладывающиеся в голове. «Что такое инфляция и всегда ли это явление так злобно и разрушительно?» Академически продолжал император. «Мы выкупим у производителя его продукцию. Он сможет рассчитаться с поставщиками и рабочими. Таким образом мы поддержим отечественное производство, предотвратим банкротство, сохраним рабочие места». «Но неминуемо упадет курс рубля по отношению к иностранным валютам», – уверенно заявил Малишевский. «Инвесторам это не понравится». «Чем ниже обменный курс национальной валюты, тем конкурентоспособнее товары, производимые на внутреннем рынке», – пожал плечами император. «Ведь стоимость всех затрат, номинированных в рублях, относительно иностранных денег, также снижается». Так что низкий обменный курс – это спасение и укрепление национального производителя. Но рабочие, получив деньги, тоже пойдут на рынок. От волнения Кутлер начал жестикулировать. Захотят купить товары, а их вовсе нет. Или будет недостаточно? Цены взлетят. Все будет, как вы сказали, если мы, сделав первый шаг, вдруг остановимся. Император уже не отрываясь смотрел на Столыпина и Балакшина. Но государственное регулирование экономики не терпит полумер. Сказав «А», надо говорить и «Б». Поэтому мы точно так же закупим еще непроизведенный товар, пользующийся спросом у рабочих, как уже закупили зерно. Да еще и снизим на него цену. В обмен на полученные деньги мы постоянно должны предлагать новые востребованные товары. Впрочем, спрос можно создавать и самим. Удовлетворим внутренние потребности, предложим рабочим выкупать казенную долю в акциях предприятий и предложим стать совладельцами заводов, на которых они работают. Но в первую очередь, конечно же, оденем и накормим. Скупка зерна преследует именно эту цель. 1901 год был на редкость неурожайным, в результате чего разразился очередной голод, который наложился на всеобщий экономический кризис и стал причиной массовых беспорядков и антиправительственных выступлений на селе, а потом и в городе. Произнося последние слова, император движением фокусника откинул крышку сундука и извлек оттуда ярко начищенный блестящий прибор, похожий отдаленно на керосиновую лампу. И самые обычные сапоги. Во всяком случае, выглядели они именно так. Это изобретение преподавателя артиллерийского училища полковника Поморцева, прокомментировал император удивленный взгляд чиновников, упавший на подчеркнуто прямые, как отглаженные, голенища. Кстати, не единственное. Его вертикальный дальномер и аэронавигационные приборы достойны высшей оценки и внеочередного звания. Но сапоги – это гениально. Голенища не кожаные, хотя выглядят очень похоже. Это каразея, пропитанная эмульсией яичного желтка, парафина и канифоли. Благодаря такому трюку голенища пропускают воздух, но не пропускают воду а стоимость сапог снизилась почти в два раза. Ну и, конечно, изделия шведской компании Примус. С помощью него можно приготовить обед без дров и даже без плиты. Как видите, вся эта продукция имеет двойное назначение. В первую очередь она пойдет в армию. Но точно так же она будет востребована и гражданским населением. Как думаете, товарищ Балакшин, станут крестьяне покупать сапоги и примусы? Так что у нас будет чем связать деньги. Было бы, что связывать. Столыпин стоял в тамбуре вагона императорского поезда и озадаченно глядел на пролетающие мимо пейзажи заснеженной Прибалтики. В Ковенском, насквозь прозападном дворянском собрании, Естественно, не публично, а строго в кулуарах, подшучивание над царской семьей и насказательное, но вполне узнаваемое высмеивание ограниченной компетентности монарха в вопросах государственного управления считалось правилом хорошего тона. Столыпин, будучи по натуре монархистом тоже, чего греха таить, позволял себе соленые шуточки и игривые комментарии при чтении фильетона про помещиков обмановых где наследник монарх угадывался абсолютно инфантильным не самостоятельным ленивцем. и вот состоялось их личное знакомство случилось то что психологи называют когнитивным диссонансом или полным разрывом шаблона Этот гнев при виде замерзшего часового подделать невозможно. Команда, поданная таким тоном, что вальяжный генерал превратился в испуганную ворону, разве так ведет себя избалованный Бон Виван? А личная встреча и эти вопросы, чеканные категорические силлогизмы, не оставляющие ни единого шанса для возражений, даже если ты не согласен. И глаза. Эти стальные глаза, заглядывающие прямо в душу. Государь спрашивал меня, что я желаю, кофе или чай. А я желал выпрыгнуть на ходу из поезда, дабы не быть захваченным, невидимым, но ощущаемым каждой клеточкой тела энергетическим смерчем, туго закручивающимся вокруг императора и влекущим в свою воронку непреодолимо и уверенно, размышлял Столыпин. Потом было совещание с моряками, где Петр Аркадьевич скромно сидел в уголочке, не понимая и половины того, о чем идет речь. Он не понимал, а император чувствовал себя, как рыба в воде, и в артиллерийских, и в инженерно-морских хитросплетениях понятий и терминов. Сегодня эти финансовые гении, помощники Витте, Столыпин был о них премного наслышан. Выглядели гении в дискуссии с императором не очень. И этого царя автор обмановых называл некомпетентным и инфантильным, какая гадкая, неуместная клевета, какая несправедливость. В тамбур не вошел, а скорее ввалился Кутлер. Очки чиновника запотели, и он на ощупь пытался открыть вороненный портсигар с серебряной инкрустацией. Руки у него предательски дрожали. Скоба не поддавалась. — А, это вы? — буркнул финансист, узнав Столыпина. — А, черт! Сломанная папироса упала и покатилась по скачущему полу вагона. Столыпин помог Кутлеру снова открыть непослушный замок и зажег длинную, почти каминную спичку. — Благодарю, покорнейшее. Начальник окладных сборов, а теперь и госкомстата, жадно затянулся и с наслаждением выпустил в воздух струйку сизового дыма. — Нет, вы видели, вы слышали? Это все как? Это откуда? Господи, как же был неправ Сергей Юрьевич, как же он был неправ? — И в чем был неправ господин Витте? — осторожно поинтересовался Столыпин. — Во всем! Энергично махнул рукой Кутлер, и вторая папироса полетела вслед за первой. — Да что ж такое? Что за день сегодня такой? — Фу! Чиновник привалился к стене, сорвал очки и стал ожесточенно их протирать, неведомо откуда появившимся в руках платком. Глаза его были закрыты. Внешне он стал спокоен и невозмутим. Внутреннее кипение прорывалось из него не совсем разборчивым шипением, в котором все же можно было расслышать. Когда бы знать, что все так сложится, когда бы знать. Не понимаю вашей столь нервной реакции, пожал плечами столыпин. Мне кажется, государь по отношению к вам был вполне лоялен. Лоялен, говорите, если бы он знал то, что знаю я, хотя, может, и знает. Ну а вообще, как бы вы себя чувствовали? Если бы при вас человек с домашним образованием за четверть часа вполне аргументированно и доказательно не оставил камня на камне от университетского курса практической экономики, а потом играющий описал другой, логичный и непротиворечивый, но его точно не читают ни у нас, ни в Европе. Это как называется? Это, уважаемый Николай Николаевич, вздохнул Столыпин, опять уткнувшись в вагонное окно. Называется «Помазанник Божий». Мы, кажется, слишком затаскали и позабыли смысл этих слов. И вот нам сейчас очень наглядно и доходчиво об этом напомнили.